Глава 23 На следующий день я лежала в траве, наслаждаясь теплом солнца. Его лучики пробивались сквозь густые кроны деревьев, а я разглядывала узоры из листьев и солнечного света и думала, что неплохо бы перенести его на холст. Лассен умчался выполнять скучные обязанности посланника, и мы с Тамлином остались вдвоем. Верховный правитель решил показать мне еще один красивый уголок его зачарованного леса. Правда, ничего зачарованного я здесь не увидела. Ни прудов, искрящихся звездным светом, ни радужных водопадов. Тамлин привел меня в рощицу, где росли плакучие ивы, а в густой траве журчал прозрачный ручей. И теперь мне нежились на нежарком солнце. Говорить не хотелось, а Тамлин вообще задремал. Его маска и волосы красиво блестели среди изумрудных оттенков травы. Я смотрела на его заостренные уши, постоянное напоминание о том, насколько мы разные. А насколько? Чем еще мы отличаемся? Мне отчаянно хотелось хоть на мгновение снять маску и увидеть его лицо. Похоже, за долгие годы Тамлин привык к маске. Случись такое со мной, я бы сошла с ума. Это же ужас — лицо под панцирем, отвыкшее от ветра и дождя. Тамлин приоткрыл один глаз и лениво улыбнулся. «Пение Ив меня всегда усыпляет». Я приподнялась на локте, прислушалась. «И этот шелест ты называешь пением?» Она поет во весь голос, утверждал Тамлин, указывая на ближайшую к нам Иву. «По мне так дерево едва слышно вздыхало на ветру. Желая съязвить, я спросила, «И о чем тебе поет Ива? Может, это куплеты на стежки, которыми вы развлекались в военном лагере?» Тамлин усмехнулся и тоже приподнялся на локте. «Ты человек!» — вздохнул он. «Твои чувства все еще запечатаны. Всего лишь один из многих моих недостатков», — скорчила гримасу я. Слово «недостатки» уже не задевало меня, как прежде. Тамлин вытащил травинку из моих волос. Его пальцы коснулись моей щеки, вызвав жар во всем теле. Я бы мог раскрыть себе зрение. Его пальцы играли с моей косой, наматывали ее хвостик на палец. Ты бы увидела, услышала, учуяла окружающий мир. У меня сбилось дыхание. Ты бы попробовала его на вкус, — добавил Тамлин и сел. Его глаза скользнули по пледнеющей полоске на моей шее. «Каким образом?» — спросила я, задыхаясь от жарких волн. Теперь Тамлин сидел передо мной на корточках. Каждый подарок имеет свою цену. Я нахмурилась, а Тамлин заулыбался. «Всего лишь поцелуй». «Ни в коем случае». Но моя кровь уже бешено неслась по жилам, кулаки же упирались в шелковистую траву. Я еле сдерживалась, чтобы не обнять тамлина. «Думаешь, я особо страдаю от своего привычного человеческого восприятия?» «Возможно, и не страдаешь. Но у фейской знати не принято отдавать, не получив чего-либо взамен». «Договорились», — выпалила я, удивляясь себе. Тамлин немного смешался. Видимо, думал, что мне придется уламывать и дольше. Пряча улыбку, я села лицом к нему, и мы уперлись друг в друга коленями. Я облизала губы. Сердце стучало так, будто внутри порхала крошечная птичка. «Закрой глаза», — сказал Тамлин. Я послушалась. Мои пальцы сжимали пучки травы. Над головой щебетали птицы. все так же вздыхали ветки ивы. Хрустнула трава. Этот Тамлин встал на колени, и я напряглась. Он поцеловал мне века, потом второе, и отстранился. У меня перехватило дыхание, веки горели от прикосновения его губ. Пение птиц вдруг превратилось в звуки оркестра, в симфонию птичьих сплетен и беззаботного веселья. Никогда еще я не слышала столько слоев музыки, звучащих одновременно. Мелодии сталкивались, перекликались, сплетались в причудливые звуковые узоры, и на фоне птичьей музыкальной суеты звучала другая мелодия. Я слышала голос печальной, усталой женщины. Это пела Ива. Шумно вдохнув, я открыла глаза. Мир стал ярче, а его краски богаче. Ручей превратился в полупрозрачную водную радугу, что струилась над камнями гладкая, как шелк. У деревьев появилось легкое сияние. Оно исходило из середины крон и, пританцовывая, достигало листьев. Резкий металлический запах исчез. Теперь магия пахла жасмином, сиренью, розами. Я бы вовек не сумела перенести все это изобилие на холст, не говоря уже об испытываемых чувствах. Быть может, частички и удалось бы изобразить но не целостную картину. Магия. Все вокруг состояло из магии, и это разбило мне сердце. Я посмотрела на Тамлина, и мое сердце разбилось окончательно. Он не изменился, и в то же время изменился до неузнаваемости. Передо мной сидел Тамлин, о котором я мечтала. От его кожи исходило золотистое сияние, а вокруг головы сверкал обруч из солнечного света. Его глаза, они уже не были просто зелеными глазами с золотыми крапинками. Я видела все мыслимые оттенки зеленого и золотого, как листья на дереве, где у каждого листа свой цвет, но все они сливаются воедино. Передо мной был один из верховных правителей Претиании, невероятно обаятельный и бесконечно могущественный. Забывая дышать, я дотронулась до краев его маски. Пальцы ощутили прохладу металла, изумруды скользнули по коже моей ладони. Обеими руками я взялась за края маски и слегка потянула на себя. Маска не снималась. Тамлин улыбался моим попыткам. Понимая их бесплотность, я опустила руки, и сейчас же золотистый, сияющий Тамлин исчез уступив место его привычному облику. «Я по-прежнему слышала птичий оркестр и жалобы Ивы, но... Почему я снова вижу тебя прежним? Потому что я вернул защитные покровы». «Зачем они нужны?» «Чтобы выглядеть нормальным, насколько мне позволяет эта проклятая штука», — добавил он, указывая на маску. «Когда становишься верховным правителем, пусть и с ограниченной силой, это сопровождается телесными особенностями». В чем то ты становишься видимым, как на ладони. И не только для ближайших родственников. Для всех. Защитный покров отчасти помогает. Но самостоятельно снять маску ты не можешь. И вся твоя магия здесь бессильна. Неужели нигде, ни при одном вашем дворе не знают, как устранить последствия той магической вспышки? Я сама не понимала, почему меня так задевает маска. Чтобы узнать, там Лина, мне не обязательно целиком видеть его лицо. «Прости, если тебя это огорчает. Мне просто хочется узнать, как ты выглядишь. И откуда во мне столько любопытства, а? И как, по-твоему, я выгляжу?» Я склонила голову на бок и стала рассказывать. «У тебя прямой нос. Когда-то я пыталась нарисовать такой нос. Высокие скулы, которые подчеркивают цвет твоих глаз. Слегка, слегка изогнутые брови. К концу этого словесного портрета я густо покраснела. Тамлин улыбался так широко, что я видела почти все его зубы. Страшных клыков будто и не было. Я старалась придумать причину, объясняющую мое дерзкое поведение, но почему-то зевнула во весь рот. «А как насчет твоей части нашего уговора? Разве она была?» Тамлин наклонился ко мне. Его улыбка сделалась коварной. «Как насчет? «Твоего поцелуя!» Я схватила его пальцы и быстро приложилась к ним губами. «Вот мой поцелуй!» Тамлин покатился со смеху, а окружающий мир вдруг подернулся дымкой, уговаривая меня поспать. И вам так и Манела прилечь. Откуда-то издалека я услышала, как Тамлин выругался. «Фейра!» — позвал он. «Спать! Мне хотелось спать!» И не было лучшего места для сна, чем это. Я усну под пение птиц, ивы и ручья. Я легла на бок, свернулась калачиком и подложила руку под голову. Она вполне заменила мне подушку. «Надо отвезти тебя домой», — прошептал Тамлин. Я думала, что сейчас он поднимет меня на ноги, но этого не случилось. В траве что-то зашелестело. Пошел легкий летний дождь и в нос ударил незнакомый аромат травы. «А может, это запах самого Тамлина?» Он лег рядом со мной и стал гладить меня по волосам. Это было удивительно приятно. Я ощущала прикосновение его рук и лёгкое покалывание во всем теле. Никогда еще я не спала так безмятежно. Дождь мне ничуть не мешал, а Тамлин согревал меня своим телом. Такого покоя я тоже никогда не испытывала. Я спала... И одновременно слышала его слова. «И ты такая же, какой я тебя видел во сне», — прошептал Тамлин. Его тепло ласкало мое ухо. Потом я провалилась в темноту.